Эта роль требовала виртуозного владения техникой еще и потому, что была центральной. Весь драматический эффект пьесы сосредоточился в этом персонаже. Валентина играла живо, правдоподобно, вкладывая всю душу в работу, и временами казалась настоящей русской женщиной. Видал, не уставал восхищаться ею. Точно выверенные жесты, ни одного лишнего движения — Она словно была создана для этой роли. Они работали в полной гармонии и удивительном согласии. «Потрясающе!» — убежденно воскликнула Лейла после первой же репетиции. «Еще лучше, чем Гедда». «Я, должно быть, сошла с ума, когда согласилась выйти замуж на утро после премьеры», — вздохнула Валентина. «Даже не успела найти подходящего платья». Все либо слишком девически непорочные, либо вообще не напоминают подвенечный наряд. «Надень свое довоенное платье», — посоветовал Александр, присаживаясь на угол туалетного столика, — «с малиновыми валанами и экзотическими оборками. Такого свадебного платья нигде не сыщешь». Валентина, рассмеявшись, отмахнулась, но еще через два дня лихорадочных бесплодных поисков, по-новому взглянула на изысканно старомодное платье. Насыщенный малиновый цвет идеально оттенял бледную кожу и темные волосы, и, кроме того, это платье было у Александра любимым. Она возьмет в руки букет белой фрезии. Эффект будет невероятный. Сидя в гримерной, она никак не могла понять, почему так нервничает — из-за премьеры или завтрашней свадьбы. «Тео, посаженный отец, приедет из Лос-Анджелеса. Лейла будет подружкой невесты, Александр, которому выпала роль Шафера, был вне себя от восторга». Пальцы Валентины сжали золотую ласточку. Она ждала так долго, и теперь они, наконец, будут вместе. Через несколько часов она станет женой, видала. — Улицы перед театром забиты толпами поклонников, — сообщила Лейла, помогая Валентине отодвинуть в сторону огромную охапку телеграм. Из репродуктора раздался голос помощника режиссера. — Полчаса, внимание! Полчаса! Валентина дрожащей рукой накладывала последние штрихи грима. Она работала над образом Натальи день и ночь, оставалась спокойной, когда ставили декорации. Невозмутимо наблюдала, как размещают прожектора и осветительные приборы. Только когда все было готово, ее окатило волна ужаса. Вызывающе подняв подбородок, Валентина посмотрела в зеркало. Она не провалится, выйдет на сцену и покажет миру, какой великолепный режиссер Видал. Сегодня она будет играть, как никогда в жизни, ради себя, ради Видала, ради Александра. Видал, весело блестя глазами, ворвался в гримерную, совершенно как на бродвейской премьере». — Весь Голливуд здесь! — сообщил он, целуя ее в шею, сомневаясь, что Сан-Франциско видел когда-нибудь нечто подобное. — Пятнадцать минут! — сообщил голос Помрежа. «Внимание — Внимание! Костюмерша застегнула последнюю пуговицу на платье Валентины. — Хочешь глотнуть чего-нибудь, солнышко? — спросила Лейла, трясущимися руками, поднося к губам стакан с водкой. — Нет! — хладнокровно покачала головой Валентина. — Все нормально. Теплые руки, видала, обвили ее... Он почувствовал, как тяжело и неровно бьется ее сердце и поцеловал чуть влажный лоб. Пойдем! мягко велел он и повел ее к кулисам. Валентина стиснула его руку, глубоко вздохнула и вынудила себя забыть обо всем и превратиться в изменчивую, капризную, непостоянную и жестокую Наталью Петровну. По местам! тихо сказал, помреш. Валентина вышла на сцену и, бесшумно подойдя к шезлонгу, вытянулась в нем, приняв изящную позу. Наступила полнейшая тишина. Даже здесь чувствовалась напряженная атмосфера зрительного зала. Наконец звуки шопеновской мазурки наполнили театр, и занавес поднялся. Крупные капли пота выступили на лице Видала, но тут она произнесла первую реплику, и он облегченно вздохнул. Она полностью владеет собой и сумела перевоплотиться из Валентины в Наталью. Видал скорее ощутил, чем услышал возбужденный шепоток, пробежавший по залу, озноб, который почувствовали сотни зрителей при первых звуках голоса актрисы. Она восхищала... Чаровала, завораживала. — Простите, — мистер Ракоши прошептал подошедший к нему рабочей сцены, — вас хочет видеть дама. После — не сейчас, — разъяренно прошепел видал, — прошу прощения, сэр, но она называет себя вашей женой.